Глава 7. 22 июня 1941 года. Брестская крепость. Метнувшись в бок, я ударился коленом о край скамейки и тихо зашипел от боли. «Вашу мать! И где здесь прятаться? Скамейки без спинок, как длинные табуретки, плохая защита от глаз и пуль противника» а вот какая-то дверка в боковой стене. За дверкой оказался короткой и чрезвычайно узкий, чуть более полуметра в ширину, коридорчик, заканчивающийся крутой лестницей. Это, скорее всего, ход на хоры, доминирующая над залом большая, так сказать, лоджия. Поднявшись наверх, я проскочил через новый узкий коридорчик с коротким боковым аппендиксом и снова услышал голоса на немецком. Эти люди неспешно обсуждали какую-то проблему, чем-то позвякивая и поминая свинскую собаку через каждые два слова. Уж такие-то слова я знал. Примечание. Немецкое ругательство «швейнхунд», буквально «свинская собака», переводится как «сволочь» но по смыслу ближе к слову «стерва», безотносительно к полуименуемого. Часто употребляется для, так сказать, связки слов, наподобие известного русского матерного слова на букву «Б». Конец примечания. Осторожно заглянув на хоры, вижу парочку немцев, что-то увлеченно собирающих возле окна. «Блин, сюда нельзя!» «А куда?» Я метнулся в аппендикс, но он заканчивался тупиком. И в этот момент на лестнице застучали подкованные сапоги. Наверх кто-то шел, шумно сопя и бормача под нос немецкие ругательства. Похоже, что пипец. Я в тупике, бежать некуда. Из оружия только макет нога, нагодный в качестве дубинки, и... Нож! Торопливо вытаскиваю и раскрываю лезвие. На вид оно кажется коротковатым, но в умелых руках. А мне когда-то очень давно преподавали науку на живого боя. В любом случае буду действовать, не стану безропотной жертвой. Солдат, пыхтя как паровоз, протопал мимо моего от норка, даже не глянув в сторону. А чего глядеть-то, правда? Вокруг априори свои. Я выскочил за спиной немца и, схватив его за шкирку, рванул на себя, одновременно слегка подбив сапогом под колено. Здоровенный парень, пискнув, рухнул всей массой прямо на выставленный клинок ножа. Грохнул о каменные плиты пулемет. Тело немца сразу обмякло, но я, нависнув над упавшим, резко с небольшим проворотом выдернул нож и заученно для контроля ударил в горло, Один есть. Только теперь, выпустив из сключенных пальцев воротник мундира, я мельком подивился. Ткань была толстая, шерстяная. Это же как им жарко должно быть. Машинально вытерев лезвие об рука в гимнастерке, оглядываясь по сторонам. Вокруг никого. Где-то рядом, буквально в десятки шагов, продолжается несуетливое движение. Немцы деловито обустраивают позиции. Но мой маневр остался незамеченным. Складываю и убираю в карман нож и подхватываю с пола пулемет. А тяжелый сволочь! Раза в два больше нашего ПКМ весит. Так. А боеприпасы где? Много я тут навоюю с одним диском. Ну да, сбоку от ствольной коробки торчит небольшой круглый магазин. Похоже, патронов на 40-50, такой вроде бы «улиткой» называют. Беглый осмотр мертвого тела пулеметчика озадачил меня. На нем реально не было запасных магазинов к пулемету. Это что же, патроны второй номер расчета за ним таскать должен? Зато на поясе висела кобура с пистолетом. Ладно, на безрыбье и жопа соловей. Мне и пятидесяти патронов хватит, чтобы слегка проредить толпу потомков тефтонских псов-рыцарей. Выхожу на хоры. Первой жертвой становятся два солдата, чего-то делающие у большого заднего окна. Короткая очередь, и мне становится видно, над чем покойники работали. Устанавливали треногу для станкача. В смысле, не просто так на пол ставили а по всем правилам оборудовали пулеметную точку. Причем самого пулемета у них не было. Вероятно, эти два парня. Второй и третий номера расчета того здоровяка, который остался лежать на лестнице с перерезанным горлом. Взять у них запасные улитки? Пока не стоит. Времени нет. Да и не дадут мне сейчас больше одного магазина отстрелять. Взгляд с хоров вниз. Немчура, используя скамейки, баррикадирует окна клуба. Наверх на меня никто не смотрит. Хотя только что отсюда донеслись звуки выстрелов. Отчего туда пялится? Там же свои должны быть. И стрелял родной немецкий пулемет. Мало ли по кому комрады стреляют. Большая ошибка, мать вашу. Внизу Человек тридцать примерно поровну левой и правой стены. Положив ствол МГ на перила барьера, приседаю на одно колено и даю первую очередь. Хорошо легла, кучненько, сразу троим досталось. А остальные вместо того, чтобы прятаться, одновременно подняли головы, принявшись высматривать, кто же там хулиганит на хорах. И это хваленые элитные бойцы штурмовой группы? Не давая Немчури помниться, выпускаю вниз весь остаток магазина. Они с запозданием начинают искать укрытие. Стреляют в ответ. Но шансов почти нет. У меня доминирующая позиция. Дистанция около 30 метров, прикрытие в виде деревянного барьера. Нет, конечно, всех тут положить мне не удастся. Да я на это и не рассчитывал но десятка-полтора фрицев застыли посреди поломанной мебели в нелепых позах, как поломанные манекены. Остальные успели выскочить через разбитые окна, а парочка самых шустрых забежала под настил хоров. Оттуда немедленно грянули выстрелы. Вокруг меня запорхали отколотые пулями щепки. Пока разозленные фашисты вслепую дырявили доски настила, в надежде зацепить меня, Быстро перемещаюсь к окну и осматриваю тела пулеметчиков. Так и есть. У этой сладкой парочки есть запас набитых улиток. Плюс пара лент, патроны россыпью. Быстро заправляю новую ленту. Потом мое внимание привлекают черные жестяные цилиндры, похожие на тубусы для чертежей, только более узкие. «Это у них такие гранатометы?» Что-то я не помню упоминания о таком оружии в начале войны. К Концу да! Появились реактивные панцерфаусты, называемые нашими бойцами Фауст патронами. Торопливо откручиваю крышку загадочного цилиндра. Блин! Да здесь запасной ствол! И этих тубусов три штуки! Куда им столько? Тут я вспоминаю, что читал про замену стволов у немецких МГ, из-за высокой скорострельности их приходилось менять чуть ли не после каждой длинной очереди. Смотрю сквозь отверстие кожуха. Верно. Ствол уже темно-красный от нагрева. Ага. А как его сменить? Опять помогает информация, почерпнутая на просторах Рунета. Повозившись с запирающим рычагом всего пару секунд, откидываю в бок ствольную коробку, слегка поддергиваю вверх кожух, и перегретый ствол сам выпадает к моим ногам. Все просто. Тут немцы, конечно, молодцы. Хорошо продумали. Вот с МГ образца 42 -го года пришлось бы повозиться. Там кожух и ствольная коробка представляют единое целое. Ствол нужно вынимать через длинную прорезь в кожухе. Без специальной рукавицы не выйдет. Ладони сожжешь. На всю операцию ушло всего-то полминуты. Но за это время немцы очухались. Теперь по хорам долбил уже добрый десяток стволов. К счастью, стреляли вслепую. Из винтовок. Рубани они по мне из аналогичного количества единиц автоматического оружия. Тут бы мне и капец. Изрешетить хоры вдоль и поперек Секундное дело. Здесь от стены до стены десять шагов. Спрятаться почти негде. Поэтому, дав вниз через доски пару коротких очередей, чтобы невидимым стрелкам служба медом не казалось и, судя по вскрику, кого-то все-таки зацепив, в темпе сматываясь на лестницу, прихватив с собой запасной ствол и четыре дисковых магазина улитки. Ну, теперь повоюем но на лестнице меня уже ждали. Не успел я перешагнуть через труп пулеметчика, как снизу показалась голова солдата. Мне повезло, что он, как учили, попытался вскинуть винтовку. Будь у него в руках короткоствол, здесь бы я и лег с парой дырок в груди. Но пистолета у немца не оказалось, а выстрелить из винтовки снизу вверх на узкой круглой лестнице, да еще и по мишени, стоящей на угловой площадке, надо быть суперстрелком. В смысле, выстрелить-то можно, а вот попасть никак. Зато мне оказалось очень удобно приложить фрица прикладом по голове. Его каска маячила на уровне моих колен. Удар, и солдат, нелепо согнувшись, покатился вниз по крутым ступенькам, гремя оружием и снаряжением. Скатился, впрочем, недалеко, застрял парой метров ниже, зацепившись портупеей о торчащей стены штырь. Я неловко, цепляясь здоровенной бандурой пулемета за стены, спустился вниз и на мгновение замер, прикидывая, как мне перелезть через труп. Немец, гад такой, плотно закупорил и без того узкий проход. Если только спихнуть тело вниз... «А что это за палки у него по бокам туловища торчат?» Я нагнулся, присматриваясь. «Ого! Так это гранатометчик!» Под мышками у фрица висели брезентовые сумки, в каждой из которых находилось по две колотушки. Это мне пригодится. Но воспользоваться найденными трофеями я не успел. Снизу на лестницу полезли немцы. И... Так и остались внизу. Пулемет в упор с трех метров не дал им никаких шансов. Еще два трупа усилили импровизированную баррикаду. Однако и мне теперь одеваться некуда. Только назад, на хоры. Торопливо вытащив колотушки из-под сумков гранатометчика, я поднялся на угловую площадку. Вовремя. Из-за угла прохода высунулась рука с пистолетом. Пули веером прошлись по лестнице, дырявя покойников. ж ты, какие хитрые! Догадались, что в здешней тесноте мне деваться некуда. Правда, не сообразили, что я на месте сидеть не буду и поднимусь на пару метров вверх. Пока ушлый немец вслепую расстреливал своих мертвых однополчан, я разбирался с гранатой. Статьи в интернете не соврали. Достаточно было открутить жестяной колпачок на конце длинной ручки, как из полости выпал шарик на веревочке. Правда, не фарфоровый, а бакелитовый. А теперь рискнем и проверим время срабатывания детонатора. Дернув запальный шнур, я мысленно сосчитал до четырех, прежде чем переправить подарочек затаившимся внизу фрицам. Рвануло по моим внутренним часам, на восьмой или девятой секунде. Не врали мемуары. Действительно, чрезвычайно долгое время. Непозволительно долгое. За десять секунд противник либо отбежит от прилетевшей гранаты, либо, если враг попадется смело, отправит колотушку назад. Но сейчас сработало как надо. Судя по донесшимся крикам боли, кому-то из штурмовиков неплохо досталось. Впрочем, этот локальный успех мне не поможет. Я, по сути, в ловушке. Снизу, по хорам, прямо сквозь доски на стила лупят несколько стволов. Внизу, за углом прохода, еще парочка фрицев в полной готовности. Хорошо хоть, что на угловой площадке меня не достать. От пули осколков со стороны большого зала меня надежно выступ стены защищает, а снизу прицельно не выстрелить. Да и гранату нормально не метнуть. Ситуация патовая. Если только кто-то отчаянный не полезет из зала на хоры, там высота метров пять. Если построить, так сказать, живую пирамиду, за барьерчик зацепиться можно. Значит, мне надо поглядывать в обе стороны. А пока бы неплохо отдышаться и вытереть с лба трудовой, так сказать, пот. Шутка ли? За несколько минут два десятка ворожин уложил. Как говорил герой Юрия Никулина в старом советском фильме, «Помнят еще руки-то». Хотя, конечно, одышка и ноги гудят. Годы уже не те, чтобы вести контактный бой на пределе реакции. Постреляв еще полминуты, фрицы внизу затихли. Только громко стонал раненый. По сути, все их нынешние жертвы зря. «Не выйдет у них использовать клуб в качестве опорного пункта. Ведь даже зажатый в угол я не дам им полноценно оборонять позицию, атакуя с тыла. И единственный их шанс переломить ситуацию — как можно быстрее грохнуть меня и вернуться к оборонительным позициям у окон большого зала. А то ведь защитники крепости очухаются с минуты на минуту и дадут чуре прикурить». Однако прошло уже минуты две а немцы продолжали тихориться, даже раненый перестал стонать. Это наводило меня на тревожные мысли. Наверняка враги пакость готовят, и чем больше они потратят времени на подготовку, тем решительнее и скоординированней будет их атака. Сразу два направления мне проконтролировать сложно, и если фрицы дружно кинутся на меня сверху и снизу, Будет кисло. Надо как-нибудь спровоцировать их. Заставить напасть без подготовки. Гранату, что ли, вниз кинуть? Нет, не стоит. У меня их всего три штуки. А сколько тут еще сидеть, хрен знает. А вот подготовить колотушки к броску стоит. Хотя бы колпачки открутить, чтобы потом запали правую резьбу с левой не перепутать. «Что, уроды, обосрались?» — громко заорал я, вынимая из сумки гранату. «Все тут сдохните!» Добавлю к сказанному несколько крепких выражений, перечисляя в каких именно противоестественных сексуальных отношениях я состоял с матерями доблестных солдат вермахта и какими способами буду любить самих солдат, когда доберусь до их задниц. Снизу что-то закричали по-немецки на несколько голосов. Ребятишкам явно не понравились мои слова. Они там натуралы все, что ли? Не понимают изысков секса по-европейски? Потом фрицы принялись спорить между собой. По крайней мере, мне показалось, что они именно громко спорили. Они обменивались, к примеру, комплиментами но кроме говорильни никакой реакции на подначку не последовало. Я все-таки решил израсходовать для провокации одну из гранат. Выдернув шарик, я принялся вслух отсчитывать секунды, и на счет четыре немцев наконец прорвало. По хорам снизу дружно бахнуло не менее десятка винтовок, а из-за угла прохода опять высунулась рука с пистолетом. Но сейчас я фактически готов. Даже не дожидаясь, пока штурмовик внизу добьет магазин, кидаю к нему гранату и тут же вторую в большой зал через барьер. Первая ложится чрезвычайно удачно. Сразу после взрыва в проход падает мертвый немец с пистолетом. Вторая, похоже, произвела только психологический эффект. Все-таки слабая у них фугасная часть и рубашка дает только легкие осколки. Решаю усилить воздействие. Пока поднятая взрывом пылища висела в воздухе, выскакиваю на хоры и луплю вниз длинными очередями, целясь на малейшее шевеление. Попал, не попал, хрен знает, но шороху навел и атаку сорвал однозначно. Целых две минуты после этого в клубе относительно тихо. Даже раненые не стонут. Относительно потому, как снаружи начинается перестрелка, и ее интенсивность идет по нарастающей. Пользуясь моментом, меняю ленту на полную и ставлю запасной ствол. Фух! Всего четверть часа воюю, а уже весь мокрый, словно три часа огород вскапывал. Внутри клуба тоже начинают звучать выстрелы но на этот раз стреляют явно не по мне. Осторожно выглядываю из-за выступа. А вот это уже наглость. Несколько фрицев, заняв позиции у окон, стреляют наружу. Ну, мать вашу, сами напросились. Короткими очередями разгоняю не в меру расхрабрившихся штурмовиков по углам, добавив в копилку жертв еще парочку невинно убиенных евроинтеграторов. Звуки боя все ближе. Похоже, что клуб атакуют не менее, чем парой взводов. А полноценного отпора, зажатые мною с тыла, немцы дать не могут. В зале бахает несколько взрывов. Это красноармейцы подобрались к самым стенам и закидывают в окна гранаты. А сразу после этого внизу раздаются крики на немецком и громкий мат десятка человек одновременно. Наши ворвались внутрь. Началась рукопашная. А мне лучше пока не высовываться. Неохота нарываться на шальную пулю, или даже и не шальную. Кто-нибудь из бойцов пальнет прицельно, увидев незнакомую морду, пусть и обряженную в командирскую форму. Подожду немного. К немцам явно песец пришел. Наконец шум драки затих. Некоторое время до меня доносились только какие-то всхлипы и позвякивания. Затем грянуло несколько одиночных выстрелов. «Красноармейцы делают контроль». Я уже собирался аккуратно высунуться, как из зала раздался зычный командирский голос. «Эй, там, на хорах! Вылезай, не бойся! Германцев больше нет!» Странное построение фразы и малоупотребительный термин «германцы» заставил меня насторожиться. А вдруг как раз немцы победили, отбили атаку наших и теперь выманивают меня? Нет уж, я тут могу еще долго просидеть, хотя можно вступить в переговоры. Вдруг получится раскусить подставу или, напротив, убедиться, что внизу свои... Вылезай. Мы знаем, что ты там, не унимался невидимый обладатель командного голоса. Тут у половины солдат дырки в спинах. К тому же мы слышали, как ты германцев материл. Ага, я вылезу, а вы мне пулю между глаз. Чем докажешь, что свой? Пригнувшись почти к самому полу, я выглянул из-за выступа на пол ладони. Пытаясь разглядеть обстановку в зале через многочисленные дыры в стиле Хоров. Я командир седьмой роты 3 батальона 333-го стрелкового полка старший лейтенант Курбатов. Михаил Петрович? Спросил я наобум. В расчете на то, что если со мной говорит враг, он сразу согласится отзываться на первое попавшееся имя отчество. Почему, Михаил Петрович? явно удивился командир роты всю жизнь игорем романовичем был а вот ты кто такой вылезай уже не досуг мне тебя уговаривать сквозь дыры в полу я несколько раз засек в зале мельтешение людей похоже что внизу действительно наши мелькали гимнастерки защитного цвета и один раз показалось нечто напоминающее синие шаровары у немцев такой детали униформы точно быть не может. Выхожу. Не стреляйте. Придется рискнуть. Не сидеть же здесь, если свои реально клуб отбили. Осторожно. По сантиметру. Поднимаюсь. Делаю шаг вперед и выглядываю за барьер. Внизу действительно стоят красноармейцы. Переворачивают тела убитых немцев, собирают оружие а прямо под хорами стоит молодой мужик в синих бриджах и фуражке с красным околышем. Не выпуская из рук пулемета, подхожу к краю настила. Пробитые во многих местах доски предательски трещат под ногами. «Батальонный комиссар Дубинин. Представляюсь стоящему внизу командиру Красной Армии. Особый отдел штаба 4-го корпуса». «Доброе утро, товарищ комиссар». Мгновенно подобравшись, Курбатов бросает ладонь к козырьку фуражки. Вы бы спустились, а то там опасно стоять. Снизу настил решето напоминает. Хорошо, сейчас спущусь. А вы, товарищ старший лейтенант, распорядитесь наверх бойцов прислать. Тут много чего интересного, включая станок вот к этому пулемету. Хлопаю ладонью по крышке ствольной коробки моего трофея. Не откладывая, спускаюсь вниз по лестнице, бесцеремонно шагая по трупам немцев. Не из человека ненавистничества, а просто потому, что иначе не пройти. Узкий проход завален телами. Кроме четверых, смерть которых я видел, за углом обнаруживаются еще два тела. Этих посекло осколками гранаты. Из любопытства нагибаюсь и поднимаю пистолет, из которого штурмовик пытался вслепую достать меня. К моему удивлению, это не банальный парабеллум, а Браунинг Хай Пауэр. Ну, такая вещица и мне пригодится, а то хрен его знает, сколько мне тут еще воевать. Снимаю с бывшего хозяина Браунинга кобуру и не брезгую пройтись по карманам. В результате короткого обыска становлюсь счастливым обладателем аж четырех запасных магазинов не считая того, который находится в штатном карманчике на кобуре. Неплохой улов. Выйдя в зал, сую хорошо послуживший пулемет в руки ближайшего красноармейца. Наверху станок, запасные стволы и магазины к этому оружию. Подбери. Курбатов подходит ко мне еще раз, козыряет и вежливо говорит. — А хорошо вы тут поработали, товарищ комиссар как бы не целый взвод германцев, укокошили. А я-то сначала подумал, наверху не меньше отделения бойцов бой ведет. Потом прикинул, конечно, что больше, чем одному человеку на хорах укрыться негде. Спасибо, старлей, запомню. А то в бою я их не считал, не до того было, сам понимаешь. Улыбаюсь я, и, не дожидаясь традиционного требования типа Предъявите документы, сам перехожу в наступление.